В одесском обществе Пушкин отличал жену-наместника Елизавету Ксавельевну Воронцову, которая, видимо, тоже живо интересовалась знаменитым поэтом-изгнанником. Жизнерадостная, одаренная, культурная женщина, она любила искусство, музыку, живопись, театр, поэзию. Пушкин восхищался, как однажды, глядя на море, она повторяла строфу из Балады Жуковского. «Будешь с берега уныло, ты смотреть в пустой долине, Не бельеет ли ветрила? Не плывут ли корабли? Целый цикл знаменитых стихотворений Пушкина Связывается преданием с образом Воронцовой. Это сожженное письмо, талисман, ангел, Все в жертву памяти твоей, В последний раз твой образ, милый, Ненастный день потух, Желание славы, прозерпина. К ней же относятся строки из стихотворения «К морю». Могучей страстью очарован, У берегов остался я. Дочь юго-западного магната Ксаверия Броницкого Воронцова охотно принимала у себя многочисленных представителей Одесского польского общества. Потоцкие, Ржевузские, Понятовские, Сабаньские, Ганские считали Одессу своим городом. В поэзии Пушкина начинает звучать новая тема. которая получит впоследствии углубленное и даже боевое значение. Это вопрос о взаимоотношениях России и Польши. Именно в Одессе было написано послание Кализару, с которым Пушкин встречался еще в 1821 году в Киеве и Кишиневе. С тех пор польский патриот пережил драматический роман, безнадежно увлекшись Марии Раевской. Отец девушки усмотрел непреодолимую преграду к браку в различии исповеданий и национальностей, Ализару и его несчастной любви посвящено стихотворение Пушкина «Певец, издревле меж собою враждуют наши племена». Отмечая в нем историческую рознь двух славянских наций, упоминая мимоходом и Кремль, и поражение Костюшкиных знамен, поэт находит в искусстве примиряющее начало. Но глаз поэзии чудесный, сердца враждебные дружит». На высказывании Пушкина в их дружеских беседах Ализар ответил прекрасным посвящением поэту могучего севера. Он восхищается солнечным блеском его таланта, глубиной поэмы «Братья-разбойники» и напоминает ему, что искра гения возрождает народы и видоизменяет столетия. В польском обществе Одессы главенствовала красавица Каролина Сабанская. которой Пушкин в 1830 году посвятил станции «Что в имени тебе моем?». Она была фактической женой начальника военных поселений в Новороссии генерала Витта, известного предателя декабристов. В своей темной деятельности этот агент политической полиции имел в лице Сабаньской верную ловкую сотрудницу. Все это было, конечно, окутано глубочайшей тайной, и никто не догадывался о закулисной активности молодой польки. В доме Сабанских Пушкин познакомился и с младшей сестрой хозяйки Эвелиной Ганской, которой суждено было впоследствии прославиться своим браком с Бальзаком. Судя по письмам Пушкина, поклонником Ганской был в то время его друг и демон Александр Раевский. Польское общество Одессы сообщило молодому писателю материал для позднейшей творческой зарисовки типов «Смутного времени» — «Шляхтич Сабанский» Мнишки. В январе 1824 года поэт узнал от гостившего в Одессе Лепранди, что в Бендерах живет крестьянин Никола Искра, помнящий Карла XII. Пушкин решил с помощью этого 135-летнего старца разыскать следы могилы Мазепы. Из описания Бессарабской области 1816 года было известно, что близ деревни варницы в трех верстах от Бендер, видно и по сие время на Днестровском берегу место лагеря или города, построенного Карлом XII. Признаки сии состоят из довольно глубоких ям, расположенных параллельно и в прямом направлении. Можно также видеть амбразуры и вал, коим город был окружен, остатки дворца и порохового магазина. Историки края сближали Бендеры с островом Святой Елены, памятником падения Наполеона. Так стены бендерские напоминают путешественнику романтический эпизод из жизни другого завоевателя, который также казался непреодолимым и был наказан за свое чрезмерное честолюбие. Исторические местности всегда привлекали творческое внимание Пушкина и будили его патриотические строфы. Вскоре он был на Днестре в сопровождении Лепранди, захватившего с собой несколько старинных книг о пребывании шведского короля в Бендерах, фолианты Нортберга с ландкартами и путешествия де ла Мотрея с гравюрами. «Мы отправились», — рассказывает в своих воспоминаниях Лепранди, — «на место бывшей варницы, взяв с собой второй том нордберга и Мотрея, где изображен план лагеря, окопов» фасады строений, находившихся в Варницком укреплении, и несколько изображений во весь рост Карла XII. Некоторые неровности в поле соответствовали местам, где находились бастионы. Воспоминания об этой южной экспедиции к местным памятникам отложились в эпилоге первой северной поэмы Пушкина. «В стране, где мельниц ряд крылатый, оградой мирный обступил Бендер, пустынные раскаты, где бродят буйволы-рогаты вокруг воинственных могил, останки разоренной сени, треуглубленные в земле и мхом поросшие ступени, гласят о шведском короле. Так отразились в заключительных стихах поэмы впечатления Пушкина о старинной турецкой крепости. Но другие художественные заботы владели поэтом в 1824 году. Другие образы занимали его воображение. По свидетельству Лепранди, он добивался от искры своими расспросами узнать что-либо о Мазепе. А тот не только что не мог указать ему желаемую могилу или место, но объявил, что такого имени не слыхал. Пушкин не отставал, толкуя ему, что Мазепа был казачий генерал и православный, а не басурман, как шведы, все напрасно. И тщетно там пришлет унылый, искал бы гетманской могилы, забыт мазепа с давних пор. Так с грустью отмечал в эпилоге поэмы Пушкин безрезультатность своих археологических розысков 1824 года. Но ученая экспедиция не осталась все же бесплодной. Как Крым был колыбелью Онильгина, так бендеры стали колыбелью Полтавы. К этому времени мнение Воронцова о Пушкине уже сложилось окончательно, и от первоначальных намерений мецената не осталось и следа. По словам декабриста Волконского, властолюбивый Воронцов корчил из себя в Новороссии остынского генерал-губернатора. Независимость Пушкина была для него нетерпима. Богатейший вельможа и высокопоставленный администратор быстро почувствовал в новом служащем своей канцелярии представителя враждебного лагеря. Пушкин представлялся ему вульгарным разночинцем, пишущим для черни и опасным политическим агитатором, особенно в раскаленной атмосфере Новороссии. Я не люблю его манер и не такой уж поклонник его таланта, пишет Воронцов 6 марта. 1824 года начальнику штаба Второй армии Киселеву. «Он только слабый подражатель малопочтенного образца, лорда Байрона», — сообщает он через две недели свое мнение о Пушкине графу Ниссельроде. В среде британской аристократии, с представителями которой Воронцов был связан родственными узами, поэзия и личность Байрона вызывали глубочайшее возмущение. Слабый подражатель этого порочного мятежника, выступавшего в парламенте в защиту восставших ткачей и осмеявшего своих памфлетах коронованных учредителей Священного Союза, не заслуживал покровительства государственных деятелей. Воронцов был поклонником Маккиавелли, широко представленного в его библиотеках многочисленными изданиями. В борьбе с противниками он допускал любые приемы. Приняв решение выслать Пушкина из Одессы, Воронцов в марте 1824 года обращается к Ниссель с официальной просьбой переменить в какую-нибудь другую губернию этого чиновника, которому должны повредить сумасбродные опасные идеи, распространенные на юге. 2 мая он снова просит Ниссель избавить его от Пушкина. В связи с притоком в южной губернии греческих повстанцев, подозрительных для русского правительства. Такое отношение Воронцова не могло остаться тайной для Пушкина. Возникает настоящий политический бой. Поэт понимает, что с ним ведется скрытая борьба и отвечает на нее своим единственным оружием — пером. Еще в октябре 1823 года, во время высочайшего осмотра войск в Тульчине, Александр I сообщился своей свите только что полученную им депешу, об аресте Риего. Среди всеобщего молчания прозвучал голос Воронцова. «Какое счастливое известие, государь!» Эта угодливая реплика чрезвычайно пошатнула общественную репутацию новороссийского губернатора, еще так недавно щеголявшего своим либерализмом. Пушкин вспомнил теперь этот случай и сделал его сюжетом коротенького политического памфлета. «Сказали раз царю, Заключительные строки «Льстецы, льстецы, старайтесь сохранить и в подлости осанку благородства» сообщили исключительную силу сатирическому удару. Вероятно, по этому поводу Пушкин писал в 1824 году. Певец Давид был ростом мал, но повалил же Голиафа, который был и генерал, и побожусь не проще графа, Пушкин обычно не утаивал своих политических эпиграмм, и неудивительно, что новый памфлет вскоре стал известен самому Воронцову, как, вероятно, и другие аналогичные опыты, вроде знаменитой эпиграммы «Полумилорд-полукупец». С присущей новороссийскому проконсулу сложной маскировкой своих намерений и действий он нанес ответный удар. Не ожидая распоряжения из Петербурга, он своей властью попытался удалить дерзкого сатирика из Одессы. 22 мая 1824 года Пушкин получил за подписью Воронцова отношение, в котором ему предлагалось отправиться в уезды с целью удостовериться в количестве появившейся в Херсонской губернии саранчи, равной о том, с каким успехом исполняются меры к истреблению оной. Поэт воспринял это распоряжение как оскорбительный вызов. Ему были совершенно очевидны скрытые причины, которые могли руководить Воронцовым. Пушкин считал себя всегда только номинальным служащим, на что ему давал право непрерывный и упорный творческий труд. «Поэзия бывает исключительной страстью многих родившихся поэтами», писал он впоследствии. «Она объемлет и поглощает все усилия, все впечатления их жизнью». Поэт сделал официальную попытку уклониться от поручения. Он обратился с письмом к правителю канцелярии Воронцова Казначееву, который попытался помочь ему. Произошло объяснение Пушкина с Воронцовым, после которого поэт увидел себя вынужденным подчиниться. На другой же день он выехал из Одессы в губернию. Но внутренний протест оставался в полной силе, и фактически поручение не было выполнено. Пушкин с молниеносной быстротой объездил окрестности Херсона и лицеведграда, потратив на собирание сведений в уездных присутствиях и личный осмотр мест, пораженных саранчой, всего 4-5 дней. До Александрии он, видимо, не доехал. 28 мая он уже был в Одессе. Не станем повторять распространенного анекдота в стихах. саранчале тело якобы представленных поэтом Воронцову. На самом деле Пушкин вручил ему несравненно более важный документ — свое прошение на высочайшее имя об отставке. 1 июня Пушкин, просматривая маленький листок одесской французской газеты, обычно заполненные коммерческими сведениями, был поражен неожиданным сообщением о кончине великого поэта. На первом месте в отделе политической хроники было помещено известие из Лондона от 14 мая. Англия теряется смертью лорда Байрона, одного из своих замечательных писателей. Он скончался 18 апреля в Миссалонге после девятидневной болезни от последствий воспаления. следовал полный текст прокламации временного правительства Греции о национальном трауре и глубочайшей народной скорби перед гробом знаменитого человека, разделившего с греками опасность их борьбы за свободу. Пушкин записал дату смерти Байрона на переплетной крышке своей рабочей тетради. Друзья ожидали от него отклика на это событие, возволновавшее весь европейский мир и Вяземский не переставал призывать его к надгробной песне Байрон. Об этом же просила Пушкина жена Вяземского, приехавшая с детьми в Одессу на купальный сезон. Душевное одиночество поэта было под конец его пребывания на юге рассеяно и согрето дружбой с этой умной сердечной женщиной, отличавшейся неистащимой веселостью и остроумием. Он откровенно рассказал ей о своих заботах и о своих страстях, бродил с ней по побережьям, читал неизданного Онегина, сопровождал в театр. С дачи Лонжерона, где жила Вяземская, в итальянскую оперу отправлялись по-венециански морем. На грибном елике плыли от ланжероновского берега к сходням каботажной гавани. Отсюда уже виднелась на холме колоннада театра. Вера Федоровна подружилась в Одессе с княгиней Волконской и ее дочерью Алиной, восхищавшей Пушкина. К матери наезжал гость, ее брат, молодой генерал Сергей Григорьевич Волконский. С Пушкиным у него было много общих приятелей и знакомых — Раевский, Орловы, Давыдовы, Пестель. К Марии Раевской молодой генерал питал чувство глубокого благоговения. Это был серьезный и увлекательный собеседник, объездивший всю Европу. Он был известен открытой смелостью своих высказываний. Когда в 1812 году Александр I задал ему вопрос о настроениях дворянства в связи с Отечественной войной, Волконский, не колеблясь, ответил «Государь, стыжусь, что принадлежу к нему». Было много слов, а на деле ничего. Но воодушевление армии и народа молодой офицер отметил с восхищением. Все это внушало Пушкину искреннюю симпатию к передовому военному, который был в то время одним из виднейших деятелей Южного общества. Имеются глухие сведения о том, что Сергею Волконскому было поручено привлечь Пушкина к политическому заговору. В это тревожное для него время поэт несколько рассеивается в необычной новой для него среде, в порту, на кораблях, в обществе моряков. «Иногда он пропадал», — рассказывает Вяземская, — «где вы были? На кораблях. Целые трое суток пили и кутили. Но дело было не в кутежах, а в близости к отважным мореходам, от которых веяло воздухом далеких плаваний». В то время морское дело еще было полно опасности и авантюризма. Пристани небольших городов изобиловали смелыми фигурами маяков. Одесские газеты двадцатых годов полны сведений о кораблекрушениях и нападениях пиратов на торговые суда. Достаточно известна дружба Пушкина с корсаром в отставке Мавром этим живописным обитателем приморского города, шествовавшим по его солнечным улицам в золотом куртке золотом куртке. и с арсеналом оружия за поясом. Как и в Крыму, Южное море у ланжероновских скал продолжает восхищать поэта. «Как я любил твои отливы, глухие звуки, бездны глаз!» — обратит вскоре Пушкин свое знаменитое посвящение Черному морю у одесских берегов. Он любил его при любом освещении и в каждом состоянии. под солнцем и при звездах, в стиле, в бурю. «Я провела вчера под проливным дождем около часу на берегу моря в обществе Пушкина», пишет Вяземская своему мужу 11 июля 1824 года, наблюдая за кораблем схватки с штормом. Грот мачта была сломана, экипаж высадился на две шлюпки — Корабль так страшно бросала, что я не могла удержаться от крика. Пушкин запомнил эти трагедии Черного моря, могучего, бурного, ничем неукротимых. — Но ты взыграл, неумолимый, и стая тонет кораблей. 29 июля Пушкин был экстренно вызван к одесскому градоначальнику Гурьеву. Поэт был лично знаком с ним по службе и по гостиной Воронцовых. На этот раз его встретили с предельной сухостью и строгой официальностью. Пушкину была предъявлена богохульная выдержка из его письма, в котором он называл себя сторонником чистого атеизма. Вследствие этого сообщил Несельроды, император, дабы дать почувствовать ему всю тяжесть его вины, Приказал мне вычеркнуть его из списка чиновников Министерства иностранных дел, мотивируя это исключение недостойным его поведением. Пушкина предлагалось немедленно выслать в имение его родителей и водворить там под надзор местных властей. Завершался один из важнейших периодов биографии Пушкина — его скитания по югу России. Год в Одессе был исключительно богат переживаниями. Он составил целый этап в личной жизни поэта. Здесь установился его ясный, трезвый взгляд на жизни людей, лишенные романтических иллюзий и юношеских очарований. Мечтатель перерастает в мыслителя. Веселая и острая сатира становится гневной и горькой. Глубоко знаменательно лирическое признание — Взглянул на мир я взором ясным и изумился в тишине. Уже он казался мне столь величавым и прекрасным? Это был год напряженных исканий и решительных выводов. В Одессе Пушкин писал много, читал еще более, свидетельствует его брат. Авторы, которых Пушкин называет в своих одесских письмах, подготовили разработку его новых творческих замыслов, первой трагедии, сцены из Фауста, Пророка. Личные переживания Одесского года дали сожженное письмо «Ненастный день потух, под небом голубым, для берегов отчизны дальной Расширялся и словарь поэта особым говором Одесской улицы, порта, кофейни, оперного портера. Ряд образов и выражений в стихах Михайловского периода напоминает вольную гавань, ее быт и наречие. Корабль испанский трехмочтовый или груз, богатый шоколада — все это отзывается терминами черноморской корабельной хроники и прейскурантов одесского порта портофранка. В дальнюю дорогу на лошадях из Одессы Выезжали в июле ранним утром, до наступления жары, обыкновенно на заре. Проститься с городом нужно было накануне. Одесское общество было в отсутствии, кто в Крыму, кто на приморских хуторах. Город опустел. Не было друзей, которые проводили бы его в новую ссылку, как в 1820 году Дельвик. Но оставался любимый театр, доставивший столько наслаждений. 30 июля шла опера «Буф Россини «Турок Виталии». Прощальным приветом прозвучали Пушкину знаменитые каватины и прославленные дуэты, столь восхищавшие его своими брызгами золотыми. Еще с одним другом потянуло проститься. В последний раз поэт сбежал с крутого берега к морю. В каботажной гавани грузились три бригантины, отплывающие Виталию — пеликан, Иль Пьяченте и Адриана, и одна Сан-Николо принимала пшеницу. Джованни Ризнича для доставки в Константинополь. Через два-три дня эти парусники будут в Босфоре. Справа от карантинного мола открытое море растевалось широкой, спокойной пеленой, как всегда в конце июля, блистая гордой украсой. последний раз прозвучал легкий плеск воды у самого побережья, словно голос живого собеседника, увлекавшего своим призывным шумом и манившего вдаль. С ним, с этим верным и могучим другом, было связано представление о гневном поэте, воспевшем океан и оплаканном свободой. Только что местная газета поместила сообщение из Лондона о похоронах Байрона, собравших несметную толпу на Джордж-стрите у открытого гроба поэта, героически павшего в освободительной войне. Предрасцветающей свободой он встретил гордо свой конец, даст вскоре Пушкин великолепный в своем лаконизме некролог Байрона. Этот великий завет неукротимого протеста и борьбы за свободу ощущался теперь до боли долголетним изгнанником менявшим только места свои ссылки и покидавшим своего друга Южное море с грустью, приветами, надеждой. «Прощай, свободная стихия!» Этой безграничной свободе, мировой жизни противостоял неумолимый гнет личной судьбы. В четверг, 31 июля 1824 года, коллежский секретарь Пушкин выехал из Одессы на север по маршруту, предписанному генералом Гурьевым, дав обязательство нигде не останавливаться в пути, а по приезде в Псков немедленно явиться к местному гражданскому губернатору барону фон адараксу